Все было прилично, плотно застегивалось доверху, воротник, как из кордона, высоко подпирал подбородок, в талии образовалось даже что-то вроде мундирного перехвата. И Аким Акимыч даже осклабился от удовольствия и не без молодцеватости повернулся перед крошечным своим зеркальцем, которое собственноручно и давно уже оклеил в свободную минутку золотым бордюрчиком. Только один крючочек у воротника куртки оказался как будто не на месте. Сообразив это, Аким Акимич решил переставить крючок. Переставил, примерил опять, и оказалось уже совсем хорошо. Тогда он сложил все по-прежнему и с успокойным духом упрятал до завтра в сундучок.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 Замечу здесь, кстати, что и после этого мы с ним ровно никогда не сходились и почти не сказали ни слова друг другу до самого моего выхода из острога. На кухне около жарко разгоревшихся печей шла суетня и толкотня, целая давка. Всякий наблюдал за своим добром, Стряпки принимались готовить казенное кушанье, потому что в этот день обед назначался раньше.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 Требовали поваров с кухни, чтобы принимать приносимое со всех концов города во строк подаяние. Приносилось оно в чрезвычайном количестве, в виде калачей, хлеба, ватрушек, пряженников, шанек, блинов и прочих сдобных печений.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 Между тем, в военной казарме приготовлялись к принятию священника. Эта казарма была устроена не так, как другие. В ней нары тянулись около стены, а не посредине комнаты, как во всех прочих казармах. Так что это была единственная во строге комната, не загроможденная посредине. Вероятно, она и устроена была таким образом, чтобы в ней, в необходимых случаях, можно было собирать арестантов.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 Ему тяжело было смотреть на «страм», как он говорил про всеобщую гулянку арестантов. Все черкесы уселись на крылечки с любопытством, а вместе и с некоторым омерзением смотрели на пьяный народ. Мне повстречался Нурра. «Яман! Яман!» — сказал он мне, покачивая головой с благочестивым негодованием. «Ух, Яман! Аллах сердит будет!»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 «Я вечер млада, в Аперу была». И здесь я услышал новый вариант этой песни, которого прежде не встречал. В конце песни прибавлялось несколько стихов. «У меня ль, молодой, дома убрана, Ложки вымыла, овощи вылила, С косяков скребла, пироги спекла». Пелись же большую частью песни, так называемые у нас «Аристантские». Впрочем, все известны.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 «Ефта — твой долг». «Да я с тобой язык-то даром не стану мозолить», — отвечает Стёпка. «Нет, Стёпка, это ты врёшь», — подтверждает первый, принимая целовальника чашку. «Потому ты мне деньги должен, совести нет, и глаза-то у тебя не свои, а заёмные. Подлец ты, Стёпка, вот тебе одно слово — подлец». «Ну чего, рюмишь, вино расплескал. Честь ведут, додают, так пей!» — кричит целовальник на экспансивного друга. «Не то до завтра над тобой стоять!» «Да и выпью!» «Чего кричишь?» «С праздником, Степан Дорофеич!» Вежливо и с легким поклоном обратился он, держа чашку в руках, к Степке, которого еще за полминуты обзывал под лицом.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 И в этом было чрезвычайно много комизму, потому что Булкин привязался к Варламову совершенно ни с того ни с сего еще с самого утра, именно за то, что Варламов все врет, как ему отчего-то показалось. Он бродил за ним, как тень, привязывался к каждому его слову, ломал свои руки, обколотил их чуть ли не в кровь об стены и обнары, и страдал, видимо, страдал от убеждения, что Варламов все врет.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 Говорит он ему, останавливаясь на пороге, точно он и впрямь был ему на что-то нужен. балдашник прибавляет он с презрением, пропуская огорченного Булкина вперед себя и начиная вновь тренькать на балалайке. Но что описывать этот чат? Наконец кончается этот удушливый день. Арестанты тяжело засыпают на нарах.